Первым номером в моей программе значился разговор по душам с детективом Родригесом, чей фургончик так и оставался припаркованным на том же месте внизу. Увиливать не имело смысла, он все равно стал бы меня преследовать, а поговорив на чистоту, я имела шанс по меньшей мере избавиться от одного потенциального ствола, нацеленного в мою голову. Было уже не так жарко, как раньше, хотя душновато и сыро. Облака над головой поначалу представлявшие собой тонкие завитушки, скользившие по небу, словно белые вуали, быстро уплотнялись, становясь похожими на клучья ваты, кучево-дождевые. Я не могла ощутить покалывание концентрировавшейся энергии, но уж небо-то видело не хуже всякого другого. И тот факт, что дело идет к дождю, не вызывал сомнений. Ветер переменился. Я постучалась в окошко фургона, подождала, и дождалась, когда в ответ отъехала в сторону задняя дверь. Не знаю уж, чего я ждала от этого передвижного наблюдательного пункта, но внутри он поражал чистотой, просто удивительной чистотой. Там находилась узкая койка, заправленная так аккуратно, что наверняка удовлетворила бы самого строгого сержанта в учебном подразделении. И никаких тебе объедков, бумажек и прочего мусора — сопровождающего нормальную жизнь. В задней части находился закрытый металлический ящик, где, надо думать, хранились необходимые вещи – зубная паста, сменная одежда, запасные боеприпасы. У него работало видео. Мониторились все входы в здание, плюс к тому через патио неплохо просматривалась и сама квартира. Какие-то беспроводные камеры. Господи, боже мой! «Доброе утро!» — сказал Родригес, указывая кивком на стул, прикрепленный к полу, но не намертво, а на шарнирах. Своего рода комфорт. Я уселась, и он задвинул дверь. «Кофе — Кофе? Насквозь уже им пропиталась, — ответила я, протягивая ему чашку, которую принесла с собой. — Вот свежий апельсиновый сок. Моя сестра взялась за дело с энтузиазмом и выдавила на завтрак сок из половины урожая штата. «Я знаю», — отозвался он, указывая жестом на монитор, отслеживающий вид через патио. Сара стояла у раковины, мыла посуду, которую ему он вытирал и ставил сушиться. При этом они находились в такой близости друг к другу, что создавалось ощущение, будто эти люди не посуду моют, а заняты куда более интимным делом и даже одежды на них меньше. «Надо не забыть задернуть шторы», — сказала я. Он потянулся, взял чашку, но к соку не притронулся, просто поставил чашку рядом. «Боишься, что яду подсыпала? – спросила я. «Простая осторожность», — ответил он, без обид. «Ладно, тебе же хуже. Ты все это записываешь? Я видео». «Да». «Есть там что-нибудь, что могло бы смутить мою сестру?» Легкая улыбка так и не коснулась его бесстрастных глаз, но я ее уловила. Не без того. На этом шуточки кончились. Повисло молчание, напряженное и тягостное. Он изучал меня настороженным взглядом и ждал. «Послушай, детектив Родригес, не выдержала я. Что нужно для того, чтобы побудить тебя, но понимаешь, отвалить?» Подсказал он, я откинулся на стуле напротив меня. как я отметила, не на таком удобном. Ответы. Я хочу, чтобы ты рассказала мне все, от начала до конца, ничего не упуская. Для того и пришла. Я расскажу тебе всю историю, но честно предупреждаю, радости тебе от этого не будет. И с доказательствами не густо. Так что лучше бы тебе это дело оставить и сохранить душевное спокойствие. Ведь все, что у тебя будет, это мое слово». «А у меня такое впечатление, что оно для тебя не больно-то весомо». Некоторое время он сидел, глядя на меня, потом взял сок, понюхал и отпил глоточек. Но в общем-то, я немного изменил свое мнение», промолвил Родригес прошлой ночью на пляже. «С чего бы это?» Он не ответил, повернулся на стуле и посмотрел на экран, где моя сестра и ее новый возлюбленный мыли посуду и смеялись. «Откуда он взялся?» спросил детектив. «Этот новый друг семьи». «Сара познакомилась с ним в торговом центре. Между прочим, в тот самый день, когда я познакомилась с тобой. Правда, наша встреча не привела к таким замечательным последствиям. Он посмотрел на меня со значением. Интересная, я гляжу, у тебя жизнь. Ты просто понятия не имеешь, какая она насыщенная». «Так все-таки что тогда на пляже заставило тебя изменить свое мнение?» Он отпил еще соку. «Тут два момента. Один из них к пляжу отношения не имеет. Когда ты столкнулась со мной в первый раз, ты была страшно разозлена, но не напугана. Люди, чувствующие свою вину, пугаются, выкручиваются и все такое. Ты повела себя совсем по-другому». «Ладно, приятно было это слышать». А что второе? Виновные люди не спасают жизни в темноте. Я к чему? Убийца очень даже может спасти кого-то, это в его духе. Он может войти в горящее здание и вынести из огня ребенка, рискуя собственной шкурой. Может даже огорчиться, если это у него не получится. Но ни один из них не станет ввязываться ни во что подобное при наличии выбора, во-первых, И при отсутствии свидетелей и выгоды, во-вторых, если кто-то истекает кровью в темном переулке и все, что нужно, это позвонить в службу спасения, убийца звонить не станет, если только не имеет на то резона. Если кто-то его не видит, не ждет от него подобных действий или от этого может выйти какая-то польза, уловила о чем я? Их волнует не жизнь, которую можно спасти, а то, как это будет выглядеть». Он пожал плечами я прокинул стакан, вылив в горло тонкую золотистую струйку. «А тебя волновала жизнь, потому что тебе ни черта не стоило свалить потихоньку, оставив этих бедолаг засыпанными в их норе. Никто бы все равно не узнал. Никто, кроме меня. Вот именно, это меня и убедило. Кое-что из сказанного им зацепило мое внимание». «Ты сказал, что убийца способен войти в пылающий дом и спасти из огня младенца. Ты ведь о Квине думал, правда?» Он помедлил, явно не испытывая большого желания признаваться в этом. Было кое-что в том, как он это все проделывал. Стоял на улице, прикидывал, углы высчитывал. Кругом собралась толпа, мать вопила, умоляя помощи, а у него как будто внутри маленький встроенный компьютер работал, вычислял возможную выгоду. Заметь, я тебе не врал. Квин был славным парнем, он мне нравился. Но быть славным парнем еще не значит не быть плохим человеком. Детектив, поосторожнее, а то так ты можешь далеко зайти. Он одарил меня странной, слабой улыбкой. Ни в коем случае. Я хороший коп. Если я не способен что-то увидеть, ощутить, прочувствовать и растолковать присяжным, я в это не поверю». А Квин, он весь был на интуиции. Ум, словно прыгающий боб. Все для него было вроде игры, состязания, типа «Кто тут самый толковый парень?». Теперь же Адригис сидел, сцепив руки, и смотрел на свои большие пальцы, медленно вращая один вокруг другого. «Могу я поверить, что он был не тем парнем?» «Да, могу. Мне этого не хотелось, но я думал об этом, и я наблюдал за тобой. Ты не меняешься, когда тебя никто не видит. Ты говоришь то, что имеешь в виду, и говоришь это всем, кто будет слушать. Ты хочешь сказать, что я не больно-то нежная? Ты такая же нежная, как кирпич, но расценивай это как комплимент. Героические личности, как правило, не больно-то нежные». «Героические личности». «Надо же! Что-нибудь еще скажешь?» «Не без того», — ответил он. «Тот неряшливый парень, который ночевал у тебя в квартире, стянул деньжат у тебя на кухне, а другой малый, тот, с которым ты разговаривала перед уходом на работу, заставил его положить все обратно». «Ну, конечно, и Кевин и Льюис каждый действовал в соответствии со своей природой. Это вызвало у меня улыбку». — Ну и, наконец, — заключил он, — ты классно выглядела на экране телевизора, а твоя сестра в голом виде так вообще пальчики оближешь. А теперь давай выкладывай, что там на самом деле было с Квином. Я понимала, что раз уж дело дошло до такого разговора, я не могу не рассказать ему о хранителях и паче того, о джинах. Он должен был понять, с чем мы имеем дело и каковы ставки в нашей игре. Он должен был понять, что то, чем занимался Квин, выходило далеко за пределы обычной юрисдикции, и он не мог понести наказание в рамках действующей правовой системы. В двух словах все это было не изложить, поэтому рассказ продолжался долго. Так долго, что у меня голос охрип, и Родригес угостил меня водой, а когда к этому добавилась еще и нервная дрожь, переключил меня с воды на холодное пиво. а на каком-то этапе, когда за обрез моей белой майки на лямках начал затекать пот, включил шумный кондиционер. Если рассматривать эту процедуру как допрос, то выглядела она странно. Он в основном молчал и слушал, лишь изредка задавал уточняющие вопросы, ни с чем не спорил, не выражал ни в чем сомнения и уж во всяком случае не называл меня чокнутой и не крутил пальцем у виска. «Что я?» сидя вместо него на не самом удобном стуле и выслушивая столь невероятную историю, наверняка бы сделала. Когда я дошла до рассказа о гибели его партнера, его глаза похолодели и сузились, но выражение лица осталось нейтральным. А когда, наконец, покончила с этим и выжидающе умолкла, сжимая в руках опустевшую коричневую бутылку, Долгое время тишину нарушало лишь шипение сражавшегося с флоридской жарой кондиционера. «Ты ведь понимаешь, как все это звучит», — произнес, наконец, Родригес. «Конечно, понимаю. Как думаешь, а почему я тебе вот так это все выложила?» Он встал, словно желая пройтись по помещению, но фургон был для этого слишком мал. И, кроме того, сдается мне, на самом деле ему больше хотелось вмазать кулаком во что-нибудь подходящее вроде меня. Во всяком случае, на такую мысль наводил характер его движений. А вот на лице по-прежнему ничего не отражалось. Гнев бурлил и клокотал, но где-то глубоко внутри, под перекрывающий ему выход стальной крышкой. «Так ты говоришь, подтвердить это все никто не может?» но не то, чтобы уж совсем никто», — сказала я. «Хотя бы парнишка, который был здесь прошлой ночью, тинейджер. Да кое-что ты и сам видел тогда же, на берегу. А хочешь, валяй, позвони моему боссу в Нью-Йорк. Он тебе подтвердит, что все это правда. А может, и нет. Нет, надо принять во внимание, что у него сейчас собственных проблем выше крыши. Но суть не в этом, а в том, что все люди...» которых я могла бы назвать, по твоим понятиям, не заслуживают доверия. Ни у кого из них нет официальной работы и вообще всех тех официальных данных, которые ты мог бы проверить, обратившись к независимым источникам. Все они сплошная фикция, вроде меня. Так что в случае обращения к ним, тебе, как и сейчас, придется просто принять услышанное на веру или отвергнуть. Ну так как, детектив, веришь ты мне или нет? Он остановился, взявшись за свисавший со стенки кожаный ремень, который, как я поняла, мог использоваться для фиксации в машине задержанного. Практичный малый. Оборудовал тут у себя настоящий мобильный полицейский участок. «Вот что я скажу». Промолвил он, наконец. «Я тебе поверю, если ты мне что-нибудь покажешь». «Что?» «Да что угодно из своей этой магии». «Да никакая это не магия», – раздраженно буркнула я. «Это наука. И, ну ладно, положим, джинны, может, в каком-то смысле и магия, но на самом деле их существование тоже может быть объяснено с точки зрения физики, и вы проделываете то, на что другие люди не способны, проделываете это усилием воли, верно? Но, хм, это и есть магия». — заявил он, пожимая плечами. — Так что давай, покажи что-нибудь. Понимая, что селенок на что-нибудь впечатляющее у меня явно недостаточно, я помолчала, но потом, подумав, сказала. — Ладно. На небольшую демонстрацию оставшейся внутренней энергии должно было хватить. Скорее всего. Я вытянула перед собой ладонь и сосредоточилась. Трюк был проще некуда — Я его практиковала с первых дней общения с хранителями. Тут ничего особенного не требуется, на это способен всякий, обладающий хоть искоркой таланта. Весь фокус в том, чтобы держать все под контролем и исполнить с непринужденным изяществом. Я закрыла глаза, медленно вздохнула и стала формировать над ладонью маленький локальный дождь с грозой. Вытянула влагу из окружающего воздуха, аккуратно сконцентрировала молекулы воды, замедлила их вибрацию, чтобы охладить их до температуры, способствующей слепанию. Когда я открыла глаза, над моей рукой висел бледный, разреженный туман. Клочковатый, конечно, плохо сформированный. Надо признать, что это было худшее из такого рода демонстраций, какую я когда-либо видела. Но я удерживала туман, продолжая насыщать его влагой, постепенно превращая в пусть миниатюрную, но самую настоящую тучку. Крохотная искорка прочертила ее, проскочив от края до края и высветив изнутри. Родригес, не сводя глаз, подался поближе. Из тучки пролился дождь. На мою ладонь стали падать самые настоящие полноразмерные капли. Меньше они быть не могли, потому что их размер определяется не масштабом явления, а силой тяготения. Разумеется, учитывая количество сосредоточенной в облаке влаги, капель мне удалось произвести немного, но для наглядности хватило и этого. Трение молекул породило еще один электрический разряд, крохотную молнию, ударившую на сей раз прямо мне в руку. Я вздрогнула. Родригес запустил руку прямо в облако, и зачарованно возрился на свои ставшие влажными пальцы. «Ну что, тебя это устраивает?» — спросила я и перестала удерживать конструкцию. Облачко быстро разрядилось в туман, который, в свою очередь, в сухой кондиционированной атмосфере фургона быстро испарился, не оставив и следа. Я вытерла влажную ладонь об ногу. После затянувшегося молчания он потянулся, Взял пустой стакан из-под сока и вручил мне. «Дело сделано», — промолвил Родригес. «Осторожнее при выходе. Тут ступенька высокая». С этими словами он сдвинул заднюю дверь, впустив на миг ослепивший меня солнечный свет и влажный наружный воздух. Не сводя глаз с Родригеса, который тоже смотрел на меня, я выбралась наружу и, уже стоя на разогретой солнцем мостовой, спросила, «Это все?» «Да», — ответил детектив. «Это все». Он уже начал закрывать дверь, но замешкался. «Два маленьких совета. Хочешь, воспользуйся, хочешь, наплюй. Первое — избавься от машины. Тачка, конечно, хороша на ходу и вообще классная, а потому привлекает к себе внимание. Это надо иметь в виду». Я кивнула. «Бедная Мона». Впрочем, я на самом деле всегда больше склонялась к мустангам. И второе. Если то, что рассказано мне Квини, правда, то он вёл с кем-то дела и имел товар для доставки. Тебе стоило бы подумать о том, что этот кто-то может искать возможность его востребовать. Очень настойчиво искать. Я почувствовала, как сзади на шее у меня зашевелились волоски. «Ты хочешь сказать, востребовать с меня?» «Ты — это очевидная ниточка, Джоан. Я тебя нашел. Стало быть, это может сделать и кто-нибудь другой. Береги свою задницу». Я медленно кивнула. «Стало быть, мы прощаемся». «Учти, если выяснится, что ты мне наврала, мы увидимся снова. И тогда уж точно распрощаемся навеки». Родригес задвинул дверь. «Я отступила назад». Он перебрался на водительское сиденье и запустил двигатель. Фургон взревел и задрожал. Детектив опустил стекло, легонько помахал рукой и стал сдавать назад, выезжая с парковочной площадки. Я проводила его взглядом. Несколько мгновений, и преследовавший меня коп исчез, будто его и не было, оставив после себя лишь масляное пятно на асфальте. Одной проблемой меньше. зато около миллиона на подходе.